«Ах, нет? Ну так и молчите, пожалуйста. Да-да, прошу вас. Мы сами знаем, что делаем. За нас закон». Доктор вздохнул, поправил дымчатые очки и рискуя претерпеть грубость хозяина, сказал «Очень жаль, что здесь нет Нины Яковлевны. Я уверен, что будь она дома». «Ха! Вы уверены?» а «Вот Прохор Громов...» Говорит вам, что если бы она посмела ввязаться, я бы ее вздул арапником и приказал арестовать. Идите, исполняйте то, что вам приказано ротмистром, и не суйте нос не в свое дело. Прощайте. Прохор остался один. В окаменелой неподвижности просидел битый час. Мысли одна мрачнее другой одолевали его. Ему то и дело звонили по телефону. Он на звонки не отвечал и никого принимать не велел. Всю ночь провел без сна. А этой ночью жандармским ротмистром при участии мирового судьи были арестованы многие выборные и уцелевшие члены забастовочного комитета. Утром чуть свет, известие о разгроме рабочих организаций, разнеслось повсюду. В бараках, в казармах, в тайге... На заводах и прилитках рабочие стали быстро гуртоваться. Собрания были крикливы. Возбужденная масса с негодованием выражала свою волю. «Протасова нет. в тряпках хозяин зверь. Идем, братцы, к прокурору. Пусть освободит наших выборных. Чем они виноваты, а? Бей полицию! Бей жандармского барина, Бей пристава!» Буйно орали приискатели. Но их останавливали. Еще ребята надо требовать заработанные деньги до поек, а нет, все их амбары расшибем. Нечего нам овечками-то прикидываться. Казаки со стражниками в нас не станут стрелять, а приезжих солдатишек мы в капусту искошим. В пять часов утра рабочие прииска нового тысячной толпой повалили на прииск достань. Там уже шумели рабочие приисков веселенького, богатого, находки. Подтягивался народ с механического и трех лесопильных заводов. На общем собрании решено идти к прокурору всем народам, всем миром и лично заявить ему, что подстрекателей в забастовке среди рабочих нет, что каждый из них бастует сам по себе на свой страх и риск, а поэтому пусть прокурор немедленно же освободит всех арестованных товарищей. В 10 часов утра вся масса двинулась к главной конторе, в резиденцию Громова. Единая цель многотысячной толпы — подать прокурору жалобную докладную записку, а также вручить ему сотни четыре личных прошений». По дороге к толпе примыкали землекопы, лесорубы, рабочая смельниц, сошпало пропитного завода с росчастей. Толпа росла. В это же утро к хозяину явился робкий встревоженный инженер Абросимов. У Прохора под глазами мешки, цвет лица изжелто-серый. Своего подначального он принял холодно. «Что с советами?» Да что вы на самом деле? То один, то другой. чу. Позвольте, Прохор Петрович, я еще рта не раскрыла вы уже... Да, знаете, положение аховое. Рабочие огромной толпой идут сюда. Плевал я на толпу. Запальчиво сказал Прохор, и мутные от бессонницы глаза его засверкали. Нет, Прохор Петрович огнем шутить опасно, и позвольте вам доложить. Третьего дня утром, с риском для жизни, я обошел семь бараков, Прохор Петрович. Я говорил рабочим, ребята, становитесь на работы, а я даю вам слово уговорить хозяина. Он постепенно исполнит все ваши требования. «Фига! Фига!» закричал Прохор. Голос его хрипел, глаза прыгали. Я вам приказываю, поезжайте сейчас же по всем баракам и говорите рабочим, подлец-хозяин ни на какие уступки не пойдет. Подлец-хозяин плюет на ваши требования. Поняли, обросимов И пусть они, сволоки, посмеют поднять открытый бунт, пусть. Они тогда увидят, что мы с ними сделаем. Я сам буду их расстреливать из собственных пушек. Бац и мокренько. Вы, Абросимов, еще мало знаете меня.